Во время затишья, которое наступило после первого успеха нападающих, пока одна партия укреплялась на завоеванных позициях, а вторая готовилась к обороне, Храмовник и Марис де Дебраси сошлись в большом зале замка. «Где Фрон-де-Беф?» — спросил де Дебраси, который ведал обороной замка с противоположной стороны. «Правду ли, говорят, Бутон убит?» «Нет, жив», — отвечал Храмовник хладнокровно, — «жив пока».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 Вот что значит кощунство быть над ангелами и святыми угодниками и приказывать валить их изображений и статуи на голову этим мерзавцам-йомонам. Ну и глубже ты, сказал храмовник. Твое суеверие равно безбожию Реджинальда Фрон де Бефа. Оба вы одинаково безрассудны, один в своей вере, другой в своем неверии. Благословляю, сэр рыцарь, сказал Деброси. — Прошу, не давай воли своему языку.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 под предводительством шутов до да свинопасов. — Стыдитесь подавать подобные советы, Марис де Браси. Пусть этот замок обрушится на меня и похоронит мое тело и мой позор, прежде чем я соглашусь на такую низкую и бесславную сделку. — Ну что ж, пойдем защищать стены, — молвил де Браси беспечно. — Еще не родился тот человек, будь он турок или храмовник, —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 Я лучше черту исповедуюсь, чем Бриану де Буа Буагильберу, которому ни до рай, ни до ада нет дела. Слыхал я, что старые люди сами за себя молятся. им не надо ни просить, ни подкупать лицемерных попов. Но я не смею. — Вот как! Фрон-де-Беф сам сознается, что чего-то не смеет! — произнес у его постели чей-то прерывистый пронзительный голос. Фрон-де-Беф был настолько потрясен,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 Дерзающий отзываться на мои речи голосом, похожим на карканье ночного ворона. — Стань перед моей постелью, чтобы я мог видеть тебя. — Я твой злой дух, Реджинальд Фрон-де-Беф, — отвечал голос. — Так покажись мне в своем телесном образе, коли ты настоящий бес, — сказал умирающий рыцарь. — Не думай, что я испугаюсь тебя.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 «Уходи и не смей больше являться! Если ты смертный, дай мне умереть спокойно, если, сатана, твой час еще не настал!» «Нет, я не дам тебе умереть спокойно!» — повторил тот же голос. «Умирай, ты будешь думать о своих злодеяниях, о стонах, раздававшихся в этих стенах, о крови, впитавшейся в пол твоего замка!»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 Подлая, лютая ведьма, проговорил Фрон де Беф. Зловещая сова! Так это ты пришла издеваться над человеком, которого сама же погубила? Да, Реджинальд Фрон де Беф, ответила она, это я, Ульрика, дочь убитого Торкеля Вольфгангера, сестра его зарезанных сыновей. Это я пришла требовать отчета у тебя и всего твоего рода.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 Пускай Миста, Скогула и божество божества древних саксов или бесы, как зовут их нынешние монахи, займут место утешителей у твоего смертного адра. Ульрика покидает тебя. Но знай, если это может тебя утешить. Знай, что Ульрика пойдет с тобой одной дорогой и разделит твою кару, как делила твои злодеяния. «Прощай, отца-убийца, прощай навсегда, и пусть каждый камень этих сводов обретет язык и повторяет "Отцеубийца". убийца С этими словами она вышла из комнаты, и Фрон-де Фрондебеф расслышал, как заскрипел громадный ключ и два раза повернулся в дверном замке, лишив его всякой надежды на спасение. В выступлении тревоги он стал изо всех сил звать на помощь слуг и союзников. — Стивен, Эсен-Мор, Климан Жиль, я сгорю здесь без помощи. Помогите, помогите, храбрый Буагельбер, отважный Деброси. Это я, фронт Дебеф, призываю вас. Это я, ваш хозяин, предатели вассалы, ваш союзник-соратник, вероломные рыцари-обманщики. Пусть проклятия разразятся над вашими малодушными головами за то, что выбросили меня на погибель.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 «Ты думаешь, фронт де согласится пойти к тебе один?» «Нет! И безбожный храмовник, и распутный доброси, и Ульрика, гнусная развратница, и слуги, что помогали мне во всем, и саксонские псы, и проклятые евреи, и мои пленники, все, все пойдут со мной! Славная компания по дороге в ад! ха В выступлении он расхохотался, и с воды потолка ответили эхом. «Кто здесь хохочет?»